Голова вторая, в которой Тася обзаводится хозяином, возможно, добрым. В приёмной нас уже ждали, ну, то есть нового ректора ждали. Один — высокий, подтянутый тип в тёмно-синей форме, лицо суровое, как утро понедельника, второй — широкоплечий, со шрамом от уха до подбородка. Выглядел повеселее, но глаза — жуткая жуть. И тоже в форме, наверняка боевые маги. То ли телохранители Эола, то ли помощники. Интересно, тут в должность вступают. А вроде Академия не военная. «Лорд Девиаль», — кивнул первый. «Краткий отчёт. Магистр Вертон покинул Академию. Без вещей». «Заместитель магистра Вертона тоже покинул Академию», — вступил второй. «С вещами вещи досмотренные Претензий не высказывал». «Явно перепугался», — добавил первый. «Отлично». Интонации Эола сообщали, что всё совсем не отлично. В приёмной была и третья фигура, и оказалась она просто нечто. Судя по тому, что изображала бурную деятельность, перебирая за столом бумажки, — секретарша. А судя по яркому макияжу и декольте, глубокому, как марианская впадина, — секретутка. Зато на голове строгая квадратная шапочка-беретка, дресс-код, видимо. Она наклонилась чуть вперёд, щедро расплескав по столу свои верхние прелести, и томно промурлыкала. «Но я осталась в вашем распоряжении, лорд-ректор». Ох, как она выговорила «распоряжение». Я почувствовала, как шерсть на загривке встала дыбом от негромкого, но насыщенного подтекста. Эол посмотрел на неё. Взгляд был короткий и вполне однозначный. Прелестями, которые поступали в его распоряжение, лорд де явно не впечатлился, лишь глубоко вымученно вздохнул и сказал. «Вы уволены», после чего обратился к своим подчиненным. «В нашей службе есть свободные секретари». Мне почудилось, что секретарша обиженно дёрнула бровкой. Видимо, она рассчитывала, что на неё, как минимум, заинтересованно посмотрит, а тут суровый кадровый отбор и мгновенная выбраковка. Хмурый тип немедленно выхватил блокнот и быстро его перелистал. «К сожалению, нет, все заняты». Можно перебросить, но это займёт минимум неделю, потому что будет необходимо сдать дела и найти достойную замену. Если говорить про реальные сроки, то, скорее, две недели. Я мысленно фыркнула. Видно, и в магическом мире бюрократия цветёт вовсю. Это ж сколько времени тогда бывшего ректора увольняли и искали ему замену. И нашли ведь солдафона какого-то. Эх, не везёт мне. «Тогда распорядитесь дать объявление». Устало, но твёрдо сказал Эол: "Чтобы вышло в первой утренней газете, требуется секретарь дела-производитель в ректорат Хармарской магической академии. В общем, понятно". И тут в углу пискнул ещё один человек. Человечек, я бы сказала. И пискнул он необразно, а буквально. Маленький, тощий, с лицом как печёное яблоко и трясущимися руками. Он выглядел так, будто вот-вот умрёт от страха а на голове такая же синяя квадратная беретка, как у секретарши. «Мелорд, может, может, я вам уже не нужен?» Голос у человечка дрожал так, что я почувствовала вибрацию даже на руках Эола. «А, завхоз. Нужен», — спокойно кивнул ректор. «К завтрашнему утру приведите в порядок личный дом ректора. Я туда перееду. Сегодня остановлюсь в гостевых апартаментах». И к подготовьте отчёт о деятельности административно-хозяйственной службы за последние полгода, а также о состоянии финансов. С завтрашнего дня начинаем инвентаризацию Академии». «Фу, точно бюрократ». С другой стороны, бывшего ректора уволили явно нехорошо и не по собственному желанию. «Да-да-да, разумеется». Завхоз кивнул так резко, что беретка съехала на ухо и мгновенно смылся. Лорд Девиаль отпустил своих телохранителей, или кто они там, и очень выразительно посмотрел на секретаршу. Так что та, заметавшись суетливо, но очень быстро собрала свои вещи, и тоже двинулась на выход. Правда, шла, покачивая бёдрами, с таким энтузиазмом, что даже портреты, висевшие на стенах, на секунду ожили от смущения. Следом за ней вышли и мы с новым ректором. То есть он вышел, а меня усадил себе на плечо. А я? Что я? Я была в надёжных руках. В полном смысле. Угроза беспорядком в Академии и одновременно символ тотального контроля уверенно шествовал по коридорам. А я, жалкая пушистая нечисть, явно провалившая попытку приворожить этого большого и грозного мага, болталась у него на плече и начинала подозревать, что с этого момента всё только начинается. Хотя не выкинул же он меня в окно и не отдал своим помощникам. Значит, всё-таки зелье хоть немножко, но сработало. Правильно? Новый ректор развил бурную деятельность. Обошёл, кажется, всю академию, все три башни. Заглядывал в кабинеты, посетил оранжерею, кратко переговорил с несколькими преподавателями, пронёсся по всем трём этажам студенческой общаги. Всё как-то очень быстро, видно, составлял себе общее впечатление. Ну, а я это впечатление составила ещё, когда мы с Вороной крутились по академии. Мы же сюда заходили не через главный вход и парадные коридоры. Пришлось идти за каулками, разыскивать ректорский кабинет. Но Академия мне понравилась. Хорошее место. Что бы там ни натворил прежний ректор, но за состоянием веренного ему учебного заведения он следил. По крайней мере, за внешним. Всё тут было чистенько, ухожено, Даже в общаге общагине следа разрухи или тараканов. Правда, через час я уже перестала любопытничать. Слишком хотелось есть и спать. Особенно есть ну и глаза сами собой закрывались. В итоге я улеглась на широченном плече, как на диванчике, и вырубилась. Хотя диванчик был так себе, большой, но жёсткий. Через какое-то время поняла, что меня переложили на что-то очень мягкое и ругались при этом. Наверное, и вправду забыл про меня, а стал раздеваться и вспомнил. Подумала я сквозь сон. Утро началось с широкой груди перед самым моим носом. Чуть выше располагался волевой подбородок, красиво очерченные губы. Я сонно моргнула и потянулась, прижимаясь всем телом к горячему мужчине. Какой замечательный сон! Так, стоп. Телом. Не тельцем. Скосив глаза вниз, я с удивлением и шоком увидела там грудь. Уже свою. Женскую. Голую, разумеется. А мужчина рядом — это лорд Девиаль, новый ректор Хармарской академии. Видно, всё же приворожился немного, раз уложил зверушку спать с собой. Прерывисто выдохнув, я осторожно отодвинулась от него и сползла с кровати. Вокруг ног что-то суматошно металось, и чего мне стоило не заорать, не знал никто. А потом я разглядела это шерстяное нечто и выпала в осадок, потому что это был хвост. Нет, не так. Мой хвост. Длинный, с пушистой кисточкой. Обернувшись хвостом, я нервно подтянула колени к груди. «Думай, Тася, думай». Радоваться человеческому облику, конечно, можно, но не стоит. Почему? Да потому что становиться человекоподобными могут лишь представители высшей нечисти, к которым филены не относятся. Стало быть, как только мой чудесный благодетель проснётся, у него сразу появится очень много вопросов, на которые я не смогу ответить. Да и кто знает, как именно господин Эол будет спрашивать. Вдруг больно. Тот гадкий маг, который запихнул меня в тело нечисти, несмотря на ласковый голос и вежливое обращение, был тем еще знатоком болезненных расспросов. Так что для начала нужно попытаться обернуться обратно. Что сложно, учитывая, что я не имею ни малейшего понятия о том, как снова стало человеком. Даже не знаю, та ли это внешность, которой я обладала раньше в своем мире. К сожалению, попытки превратиться ничего не дали. Я по-прежнему сидела голая у кровати, тоже не особо одетого, но, к счастью, спящего нового ректора Академии. За окном занимался рассвет, и первые солнечные лучи скользили с подоконника на кресло, на спинке которого небрежно лежала мятая мужская рубашка. Осторожно подползла к ней, потянула на себя тонкую ткань, молниеносно в неё закуталась и на цыпочках выскользнула из спальни в гостиную и уже там от души предалась панике и метаниям. Я впервые оказалась совершенно одна. Лишь я, даже противной язи нет. Хотя то, что тут нет и мага-экспериментатора, это точно плюс. Что же делать? Подождать пробуждение лорда Девиаля и всё честно рассказать? А что он будет делать с Филеной, которая вовсе не высшая нечисть, но вот обернулась человеком? Правильно, сдаст на опыты. Кроме того, насколько мне известно, Высшая нечисть не то чтобы вне закона, но надо проходить какие-то сложные юридические процедуры, чтобы ее легализовать. Причем это уже наверняка после опытов. А лорд Девиаль, судя по всему, и является представителем этого самого закона. Вряд ли сыщик. Тогда его бы не поставили на такую должность, но уж точно не из административного звена. А судя по выправке, кадровый военный, видимо, в отставке. Нет. Говорить, что нечисть нельзя. Я пока ничего о нем не знаю. Несколько следующих минут прошли в метаниях, размышлениях и попытках разглядеть себя любимую в разнообразных худо-бедно отражающих предметах. К сожалению, полноценного зеркала в гостиной не было, а в спальню идти страшно. Было понятно лишь то, что я достаточно худенькая пепельная блондинка. С хвостом. И огромные уши никуда не делись, как выяснилось в процессе ощупывания головы. Однако, даже если не учитывать хвост и уши, внешность точно не моя. Но это, в общем-то, пофиг. Вопрос, куда такой примечательный мне деваться? Девушка не маленькая зверюшка. Ей под шкафом не спрятаться. А другой одежды, кроме стыренной у лорда Девиали рубашки, у меня нет. Разве что... Предыдущую ночь мы с Язей провели на чердаке одной из башен академии, где, как водится, была натуральная свалка из старых и ненужных вещей, мебели, журналов каких-то. А ещё там в углу, у самого окна, я заметила кучу женских шмоток. А рядом валялся раскрытый чемодан. Всё в пыли. Мы с Вороной дружно посчитали это достаточно подозрительным. Что за странная женщина кинула тут свои вещи? Зачем? Почему за ними не вернулась? Но сейчас мне те брошенные кем-то вещички казались очень, ну просто очень привлекательными. Тем более, что, выглянув в окно, я поняла, гостевые апартаменты, в которых ночевал новый ректор, находятся на предпоследнем этаже той самой башни. Снизу со двора раздались мужские голоса. Видимо, обслуживающий персонал академии уже встал. Вздрогнув, я решительно застегнула рубашку и вышла в коридор. Добежала до лестницы на чердак. Мрамор ступеней холодил ступни, но я всё равно летела с такой скоростью, словно они пылали. Один пролёт, второй, и вот, наконец, площадка с винтовой лестницей на чердак. Неприятности ждали меня почти сразу. Дверь оказалась закрыта. Подёргав за ручку, я тихо выругалась и попробовала сосредоточить в пальцах энергию. Владея магией, я совершенно не умела колдовать сама. Но, как оказалось, чтобы испортить вещь, не обязательно действовать ювелирно. Вот и сейчас замок просто расплавился, и я влетела внутрь. На чердаке всё было по-прежнему, а самое главное — вещи. Они так и лежали на полу у дальнего окна. Верхняя одежда, платья, туфли и даже чулки — Притом рукава платья были вдеты в лёгкое пальто, словно девушка куда-то пропала из своей собственной одежды. Это выглядело жутковато. Но в данный конкретный момент я была вот вообще не небрезгливая. Быстро одевшись, перевела дух и занялась изучением остального условно-ничейного добра, то есть чемодана. Так, какие-то исписанные тетради, кажется, учебные конспекты, папка с бумагами, похожими на документы, и, о, счастье! Чистые сменные чулки и нижнее бельё. Но ещё больше труселей меня порадовал чепчик. Ведь в него поместились мои огромные уши. Блага они были мягкие и перепончатые, так что отлично складывались. Прямо как оконные желюзи. Ну, а хвост и так под длинным платьям не видно. Надёжно спрятав свои звериные прибамбасы, я практически успокоилась и потянулась к папке. Как и ожидалось, она пролила свет на личность хозяйки вещей. звали её Пуссинда Кассиопис, 23 лет от роду, как и я. И, судя по набору документов и рекомендациям с места практики, она пришла сюда устраиваться секретарём. Вот только давно, почти год назад.